— А вам-то какое дело до сербов? — Сербы — наши братья-славяне. На это последовал вполне академический ответ Гедина. — Все славяне — отсталые, вымирающая раса, пригодные лишь для удобрения картофельных полей в Германии. Я не вижу надобности для России вступаться за сербов, которым австрии желала нести яркий свет немецкой культуры и правопорядка. вот тут сорвался мой вахмистр епимак годючий врешь падла заорал он на весь барак да у нас то даже в конюшнях хлампочки по сорок свечей под потолок вкручивали чтоб лошади газеты читали а здесь а гляди сам сидим в потьмах приденном свете пожрать радуемся переведите — обратился Гедин к нашему коменданту. Тот перевел, что, оравший вахмистр, выкрикивал проклятие царскому режиму, загубившему его жизнь и карьеру. — Это очень хорошо, — сказал Гедин, шествуя далее. Чем-то я, наверное, привлек его внимание, может, необычным профилем Наполеона, потому что Гедин любезно спросил меня, — «Вы из какой семьи?» «Мой отец держал лавку с скобяных товаров». «Зачем вы пошли воевать?» «Германия объявила войну России. А это значит, что русскому человеку следует браться за оружие. Сидели бы дома и топили печку». Неужели вы думаете, что бестолковые и немытые Россия способны победить Германию? Вы, русские полтора столетия, не воевали с нею, и Европа жила спокойно, довольствуясь всеобщим процветанием. Тут я не вытерпел безграмотности Свена Гедина. Это вы, шведы, жили и процветали после прискорбного для вас случая, когда в 1809 году...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 Свенгедин надел роскошную шапку и величаво удалился, а мы алчно схлебали суп и облизали тарелки дочист.